Глава 14. Ммм, чего-то не сильно похож двор, по которому ведет меня дым, на место, куда можно спокойно зайти, как обычно бывает в тавернах, закрытый плотным забором со всех сторон выше моего роста. Какие-то постройки в дальнем отворот конце, да и сени, прилепившиеся к дому, совсем нетипичны для разного рода заведения общепита. Паранойя, как обычно, тут же дает о себе знать, но я глушу ее доводом, что вообще-то я сам попросил паренька отвезти меня туда, где я смогу пожрать. Конечно, немного странно, что Орон меня смог так быстро найти, но спишем это на то, что он, во-первых, маг, а во-вторых, какое-то местное начальство. Думаю, выяснить мой путь не так уж и сложно. Улицы тут широкие, с верхних этажей управы просматриваются без проблем. Ну, предположительно. Сам не смотрел, но опыта выбора позиций для ведения снайперского огня имеется. Ага, так что оценить вполне способен, даже снаружи. Впрочем, можно и просто у жителей поинтересоваться или у тех же стражников, которые уж точно не спят. После устроенного переполоха сомневаюсь, что кто-то из местных вояк сейчас сможет позволить себе отдых. Хотя, кто их знает. Да и плевать-то, в общем. Вроде маг обещал, что меня не тронут, но и хрен с ними. «Ай, бля! Слышь, дым! А здесь точно покормят?» Споткнувшись об ступеньку в темных сенях и чуть не грохнувшись, все же интересуюсь провожатого животрепещущим вопросом. «Да, господин!» — доносится ответ откуда-то сверху из темноты. «Непременно!» «Ну, не знаю!» Пытаясь нащупать следующую ступеньку, ногой бурчу себе под нос. Если кто-нибудь скажет мне, что я дебил, даже не обижусь в данной ситуации. Какого хрена я тут на ощупь иду, рискую свернуть себе шею? Никто не знает? Я тоже. Тихо, чтобы не услышал пацан, матерю себя последними словами и преобразую глаза, чтобы можно было спокойно видеть в темноте. Ммм, я знаю, что соображаю очень быстро. Ладно, хоть только палец успел отбить на ноге, а не сверзится. Заметил, что с каждым разом преобразование отдельных частей тела в зверины дается все легче. Если раньше, чтобы увидеть в темноте, мне необходимо было менять полностью голову, то сейчас вполне могу совершить манипуляцию только со зрачком. Похоже, мою способность можно тренировать. Эх, инструкцию бы по управлению телом оборотня где-нибудь раздобыть. Дождавшись, пока картинка вокруг станет различимой, уже уверенно наступая на лестницу, тянувшуюся на метровую высоту вверх, вертя головы по сторонам. Нет, определенно это не таверна. Да даже не забегаловка. Под крышей развешены какие-то пучки. В дальних углах стоят бодьи, ведра и еще чего-то не необходимого в хозяйстве инструментария. В беспорядочном нагромождении разобрать толком вещи не получается. Запах. Измененные ноздри улавливают запах пыли, горьковатый привкус полыни и еще чего-то. Странно, почему пирожками не пахнет. Давно, конечно, их не ел, но помню, как в квартиру приходилось проветривать часами после жарки. А тут... Даже признаков никаких нет, что что-то приготовили. Блин, не нравится мне тут что-то, хотя интуиция, обычно ворчащая при признаках опасности, упорно молчит. Ну ладно, всегда успею пооткручивать головы любым существам, покусившимся на мое драгоценное три раза «Ха!» здоровье. Пока я тут играюсь с настройками своего тела, дым уже забежал наверх и открыл дверь. Луч света, упавший из проема, немного заставил меня поморгать. Ага, я ж на ночное зрение перестроился. Но недолго. Дальнейший подъем занимает буквально секунды. Как только дверь открылась, сразу по ноздрям бьет запах свежепрожаренных пирожков. Аромат сочащегося жиром мяса с легким оттенком лука на фоне запаха, подгоревшего на масле теста. Аж слюнки потекли. Эх, давно я такого не ел. но ну ничего, сейчас исправим. Нет, точно не ресторан. Быстро преодолев сени, делаю шаг и оказываюсь в обычной, я бы даже сказал, типичной комнате деревенского дома. Прям как будто у бабушки оказался. Чистенько, уютно, но бедновато, на мой взгляд. Деревянные стены без следов отделки только отшлифованы. Ни обоев, ни гобеленов ни даже банальные звездки. Просто серые бревна. В правом углу печь. Массивная, на которой можно развалиться и дрыхнуть. Слева тонкая дощатая перегородка, в которой проделан проход. Скорее всего там комната. Из мебели пара сундуков вдоль стен, скамья и стол, вопреки ожиданиям, стоящие в левом углу, а не в центре комнаты. Кручу головой в поисках хозяйки, но не обнаруживаю ее в помещении. Пожав плечами, прохожу в комнату, сняв предварительно обувь. Ага, по стоящему двери то ли калошам, то ли лаптем понимаю, что тут обутыми не ходят. Ну а я чего, мне не тяжело. Запах пирожков щекочет ноздри, вызывая прямо зверский аппетит. Поэтому, стараясь не испачкать выскобленные до белизны дощатые полы своими потными ногами, направляюсь к столу, у которого уже стоит мальчишка в ожидании смотрит на меня. Присаживайтесь, господин Иги. Предупредительно отодвинувшись в сторону, малец указывает мне на скамью. Дым, не называй меня господином, просто Иги. Его это подобострастное обращение меня немного коробит. Не привык я к такому. К хорошо Иги. После секундной заминки все же соглашается парнишка. Так, что тут у нас? Хм, не густо однако. Нет, пирожки имеются в наличии, румяные, поджаристые, а больше ничего и нет. Дым, это же не таверна, так? Протягиваю руки и хватаю один пирожок с глиняного блюда, на котором они выложены. Держаться сил больше нет, а воспитание у меня отсутствует. Ага, как принцип жизни, невоспитанность. Так, опустив взгляд в пол, через паузу выдает тот. А я о чем просил? С удовольствием жуя вкуснющий пирожок, продолжаю читать мораль. Точнее, начинаю. «Вы хотели перекусить, господин?» В его голосе мелькают нотки страха. «И ты считаешь, что я смогу перекусить несколькими пирожками?» «Претензий у меня к нему нет, но я ожидал большего, если честно. Да и настроение Оран подпортил. Вот и докапываюсь по мелочам». Н «Нет», — слегка заикаясь, отвечает тот. «Ну и зачем?» Облизывая пальцы, снова задаю вопрос. «Действительно, не совсем понимаю, зачем он меня сюда привел. Хотя...» «Нет, не пойму. Это явно не общественная столовая. Хозяйки не видать, но пирожки есть. Кстати, мясо на вкус напоминает говядину, что, в общем-то, радует». А то у юрика в баре пару раз на он напарывался. Ага, было дело. Но потом перешел полностью на подножный рацион питания. Сжал всех подряд, пытавшихся до меня доколупаться. Ага. Ну, в поселке все равно все закрыто. Едва слышно, ковыряя пальцем ноги на пол, начинает оправдываться дым. А у вас вроде деньги имеются. Вон даже мне целый серебряный дали. Вот я и подумал. И снова молчит. Ну и чего ты подумал? Продолжая жевать пирожки, пристально гляжу на понурого парня. — Ага, как же закрыто, ага. Таверна, в которой я ночевал, вполне себе уже работает. Блин, прям как у бабушки. Аж настроение поднялось. Еще бы чаю с сахаром и молоком. — Эх, что вы сможете пару сомов заплатить за завтрак, ну и это. Шмыгнув носом, продолжает он. — Решил отвезти вас к тете Хельге, ну. Она помогает мне иногда, ну вот, значит, я того. Ничего не понял, чего он хочет этим сказать. Леща, что ли, залепить за то, что обманул? Хотя он, в общем-то, и не обещал, что тут будет ресторан. А пирожки? Вот они стремительно исчезают в моем прямом смысле бездонном желудке. Ладно, хрен с ними, главное, сажу. Тетя Хельга, тетя Хельга, передразниваю его. А где она? Того этого. Здесь я, господин Игги. Тихий голос, раздавшийся сбоку, заставляет меня дернуться. В следующий миг у меня кусок в горле застрял. Я ведь представлял эту его тетю действительно как тетю. Ну, в возрасте, объемную такую, а тут... Из дверного проема, ведущего в соседнюю комнату, вышла даже не девушка, а скорее девочка. На вид не больше 15-16 лет. Тонкая, как тростинка, в белом сарафане, местами с заплатами. Бледная кожа, сквозь которую просвечивают темные нити сосудов, а в уголках синюшных губ видны следы крови. «Блин, она вообще не ест, что ли? Ее же ветром качать будет». «Дым!» — удивленно смотрю на мальчишку. «Ты же говорил тетя». «Ну, да». Немного помявшись, отвечает парень. «Какая же она тетя? Вы ровесники уж скорее?» Продолжая упить «Господин Игги, я и правда его тетя». Голос девушки звучит болезненно. «Мой старший брат сглатывает, как будто делая небольшую паузу». «Отец дыма». «Ммм, теперь вроде понятно. Получается, это тетя с племянником». «Блин, один только взгляд на них вызывает во мне приступ жалости. Ребятки явно не шикуют». Да елки-палки, как будто это было непонятно по обстановке в доме. Интересно, откуда тогда мясо? Если посмотреть на Хельгу, то такое ощущение, что ее держат на воде и хлебе. Да и дым не отличается упитанностью. Странно все это. Шевельнулась интуиция, предупреждая об опасности, но сделать я ничего толком не успеваю. Внезапно дети бросаются на меня, изменяясь на глазах. Что у Хельги, что у дыма, руки вытягиваются, обретая по дополнительному суставу. Пальцы рук превращаются в когти, а кожа натягивается так, что кажется, ее и вовсе нет. Видна каждая мышца, каждая вена. Но самые большие метаморфозы происходят с лицами, если это можно назвать лицом. Носа нет, глаза увеличиваются в размерах, становясь антрацитово-черными, а рот увеличивается в размерах, растягиваясь от уха до уха. Пасть — огромная пасть с клыками, которым я могу только позавидовать, даже если превращусь в зверя. Две неизвестные мне твари от которых веет смертельной угрозой, медленно царапая когтями удлинившихся рук пол, начинают надвигаться на меня. А я все не могу прийти в себя от этой метаморфозы. Они же обычные дети. Бьется в голове заполошенная мысль.